Глава 24. Брошенная собственность моря Все-таки разберемся, что забыли советские корабли в таком отдаленном регионе, как южная оконечность Океании, а что там забыли американские. Океания, как известно, не представляет собой особо богатый регион, но все знают, что она давно поделена между бывшими гегемонами мира. И, скажете, из-за далеких островов никогда не вспыхнет серьезная война? Опровергаю. Фолклинский конфликт. И это, учтите, в нашем безоблачно спокойном мире. А там, после того, как Франция превратилась в коммуну и распустила на все четыре стороны свои заморские владения, в мире, поделенном на враждебные лагеря, два пути или с нами, или против нас. Все остальное нейтралитет и вашим и нашим голова в песок прочее наружу это признание своей слабости откладывание проблемы на потом карту на стол наблюдаем сколько на ней в зоне океане маленьких точек во французской ответственности если последует примеру бывшей митрополии везде красные революционные флажки базы братского советского флота во всех лагунах бывший колониальный монстр сосед франции по части света а также владелец кусочек вершин подводных гор Тихого океана Великобритания, сама теперь живет в постоянной готовности к осаде и блокаде. Ей явно не до присваивания чужих владений. После захвата, революции и дележа на две части, Япония тоже вне игры. Если не брать в расчет ближних, Австралию, Зеландию и прочих, есть два конкурента, все те же. Карту кнопками к стене, прям дальше.